«Конечно. Что? Ты мой брат. Мне бы хотелось, чтобы ты поняла это лучше. Я желаю тебе добра». «Да-да», — сказала Елена нетерпеливо. «Конечно, ты много раз говорил мне об этом. Что с тобой сегодня? Ты какая-то другая. Разве? Я хочу сказать более рассудительное. Если опять будет такой же приступ, никакого приступа не будет. Я говорю тебе, у меня просто головная боль. Вот и все. И ты знаешь, что я ненавижу, когда меня контролируют». «Никто тебя не контролирует, просто я забочусь о тебе». «Пожалуйста, не заботься, мне ничего не надо». «Ты всегда так говоришь. Тогда не будем говорить об этом». Быстро оборвала его Елена. «Да, да, конечно, я во всяком случае не собираюсь». «Ты была у врача?» «Да», — ответила Елена, помолчав. «Что он говорит?» «Ничего». «Сказал же он что-нибудь». «Сказал, что мне нужен покой» сердито бросила Елена, что если я устану и у меня будет болеть голова, то мне нужно лечь и заснуть, не вступая в спор и не выясняя предварительно, согласуется ли это с моим долгом гражданки великого и славного тысячелетнего рейха. «Он это сказал?» «Нет, это сказал не он», — поспешно ответила она, повышая голос. «Это добавила я сама, а он лишь посоветовал мне не волноваться зря. Таким образом он не совершал никакого преступления». И его не нужно сажать в концентрационный лагерь. Он искренний приверженец правительства. Достаточно этого. Георг пробормотал что-то, видимо, собираясь уйти. Но я по опыту знал, что как раз тут наступает очень опасный момент. Именно сейчас может произойти что-нибудь непредвиденное. Я почти наглухо закрыл дверцу шкафа, оставив лишь узкую щель. В то же мгновение я услышал, как он направляется в спальню. Я увидел, как мелькнула его тень, он прошел в ванную. Мне показалось, что Елена следом за ним вошла в комнату, но я не заметил ее. Я до отказа притянул дверцу и очутился в полной темноте между платьями Елены, сжимая в руке нож для бумаги. Я знал, что Георг не заметил меня, что, выйдя из ванны, он попрощается и уйдет, и все-таки что-то сжимало мне горло, пот струился по телу. Страх перед неизвестным – это одно, совсем другое, когда он принимает осязаемую форму. Ощущение страха вообще можно победить выдержкой или какой-нибудь уловкой, но если видишь то, что тебе грозит, тут плохо помогают и навыки, и психологические ощущения. Странно, с тех пор, как я перешел границу, я ни разу не задумывался о страхе и не хотел задумываться. Это – Образумило бы меня и заставило бы остаться за границей, но что-то во мне восставало против благоразумия. А память наша вообще лжет, давая возможность выжить, старается смягчить невыносимое, покрывая его налетом забвения. Вы это испытали? «Да, я знаю это», — сказал я. «Но это не забвение, это полусон. Один только толчок, и все мгновенно оживет». Шварц кивнул. Я стоял без движения в темном замкнутом пространстве, насыщенном запахом духов и пудры, среди платьев, окруженный ими словно мягкими крыльями громадных летучих мышей. Я дышал мелко и часто, стараясь не шелестеть шелком. Я боялся, что начну вдруг чихать или кашлять. Страх подымался с пола и окутывал меня черным облаком. Мне казалось, я задыхаюсь. Когда я был в концлагере... Я не испытал там самого худшего. Со мной обращались плохо, и только это было обычно. Кроме того, меня потом выпустили, поэтому воспоминания мои потускнели, потеряли остроту. Теперь же опять все встало передо мной, все, что я видел, что пришлось испытать другим, о чем слышал, в чем имел возможность убедиться. Я не мог понять, какое безумие, какое помрачение заставило меня покинуть страны, где мне в худшем случае могла грозить высылка или тюрьма. Теперь они казались недоступной гаванью человечности. Между тем Георг некоторое время оставался в ванной. Стена была тонкая, а Георг, как истинный представитель расы господ, отнюдь не старался вести себя тихо. Он со стуком отбросил крышку унитаза и занялся отправлением естественных надобностей. «Я все слышал, и позже эти мгновения показались мне верхом унижения», но тогда это свидетельствовало лишь о том, что он совершенно беззаботен и ни о чем не подозревает. Мне припомнились случаи из уголовной хроники, когда преступники, ограбив квартиру, перед тем, как скрыться, гадят в комнатах. Они делают это и в насмешку, и чтобы заглушить страх, потому что позыв к таким действиям говорит прежде всего о страхе. Георг спустил воду и, громко стуча каблуками, вышел из ванной. Он миновал спальню, стукнула входная дверь. Дверца шкафа распахнулась. Передо мной возник темный силуэт Елены. «Он ушел», — прошептала она. «Я вышел из шкафа. На кого я был похож? На ахиллеса, захваченного в женском наряде? Не знаю». Переход от страха к смущению и стыду был почти мгновенным. И хотя я привык к тому, что страх уходит так же быстро, как обрушивается на человека... Я не мог сразу прийти в себя. Я еще чувствовал чьи-то пальцы на своем горле и не знал, что меня ждет, высылка или смерть. Ты должен немедленно уехать, прошептала Елена. Я взглянул на нее. Почему-то мне показалось, что в глазах у нее я должен прочесть презрение. Может быть потому, что сразу, как только миновала опасность, я почувствовал себя униженным в своей мужской гордости хотя ни перед кем, кроме Елены, я такого чувства не испытывал. Но на лице у нее был только один страх. «Ты должен уехать», — повторила она, — «это безумие приехать сюда». Хотя секунду назад я сам думал об этом, но сейчас отрицательно покачал головой. «Надо подождать», — сказал я. «Может быть, он прохаживается возле дома. А вдруг он вернется? Не думаю, он ничего не подозревает». Елена вышла в гостиную, раздвинула занавески и выглянула украдкой в окно. Свет из спальни падал в открытую дверь на пол, как золотой ромб. Она стояла у окна, напряженно согнувшись, будто высматривала дичь. «На вокзал идти нельзя», — прошептала она. «Тебя там могут узнать, но ты должен уехать. Я попрошу у Эллы автомобиль и отвезу тебя в Мюнстер. Что мы за идиоты? Тебе невозможно здесь оставаться». Она стояла у окна близко, но я знал, что она уже далека от меня. Все предосторожности, которыми мы спасались в течение дня, вдруг рухнули. Перед ней сразу выросла грозящая опасность. Она увидела ее собственными глазами. Все предстало вдруг резко и обнаженно, без прикрас. И это ранящее сознание тут же мгновенно превратилось в жгучее желание. «Я хотел, я должен был сжать ее в объятиях». Она нужна была мне вся, без остатка. Хотя бы еще один, последний раз. Ошеломленная Елена отвела мои руки и прошептала. «Нет, нет, не сейчас. Мне нужно позвонить Элли. Подожди, не теперь, мы должны...» «Мы больше ничего не должны», — подумал я. «У меня остается один только час, а потом пусть рушится хоть весь мир. Почему я не почувствовал этого сильнее? Почему я не разбил проклятую стеклянную стену между собой и своим чувством?» «Уж если мой приезд был бессмысленным, то это становилось еще бессмысленнее. Если мне повезет, и я вернусь обратно, я должен захватить от Елены с собой туда в серую пустоту что-то большее, чем нелепые воспоминания об осторожности и неясном соединении в полусне. Я хотел Елену бодрствующую, ясную, со всеми ее чувствами, глазами, мыслями, всю» а не так, как слепое животное на рассвете после долгого сна. Она защищалась. Она шептала, что Георг может вернуться. Может быть, она в самом деле опасалась этого, но я слишком часто переживал опасность и умел забывать о ней, как только она проходила. Сейчас в комнате, наполненной запахом платьев и духов Елены, с кроватью, затянутой сумерками, мне нужно было только одно – обладать ею всем своим существом, всем, что во мне есть. В эту минуту единственное, что наполняло меня глухой болью разлуки, было сознание невозможности обладать ею полнее и глубже, чем это дано человеку. Я бы хотел осязать ее тысячами рук и уст. Я бы окружил ее собою, будто скорлупой, чтобы чувствовать ее всю вплотную, кожа к коже, любя и наслаждаясь, и все же тоскуя древней тоской, что это только кожа и кожа» а не кровь, только соединение, а не слияние.